Живая и мёртвая вера. После суровой брежневской зимы, сковавшей веру в Бога на долгие годы, наступила оттепель. Старцы говорят, что в преддверии тысячелетия крещения Руси на землю пришла благодать. Снег кое-где растаял, и обнажились развалины церквей. Их словно не замечали до определённого времени. Заваливали Соборы зерном и картошкой превращали в спортивные развлекательные клубы. В Еленограде от церкви, построенной в честь святителя Николая, до 1985 года сохранились в основном стены. Но Бог не в рукотворных храмах живет. Зажигает что-то горячее в сердце, бегут капельки по щекам, прожигают дорожки слезки. Они не из глаз. а из души вытекают. Вместе с ними грязь наружу потоком льётся, очищая заскорузла и сердца. Воскресает мёртвое сердце. Видеть начинает. Слабо, близоруко, но и такого зрения достаточно, чтобы почувствовать рядом ангела-хранителя. Живая вера, когда Христос живой и его царство небесное. Загораются сердца у одного, второго, а за ними и свечки перед иконами. Много лет перед ними молчали, не было веры. В середине 80-х пришло слово. Вернулась молитва. Люди начали с невидимым миром общаться. Живая вера это когда ты этот мир видишь, слышишь и с ним разговариваешь. Церковь не приходит. Там живут верующие люди, а ещё матери Божии, святые, ангелы небесные. Для тех, кто не верит, их нет. Они невидны, неслышны и никак не ощущаются. Неверующие замечают стены, крышу, картинки на деревянных досках, служителей в ритуальных одеждах, но это всё не настоящее. Вот когда, взглянув на икону, замечаешь осуждение во взгляде Николая Угодника, в ответ замирает в груди, вот тогда начинается настоящее. В этот момент ты становишься верующим. Душа вечности касается, в которой тысячи лет, как день один. Царство небесное в вечности живёт. Нет в нём пространства, материи и времени. Увидеть и услышать его нельзя обычными глазами и ушами. Только верой можно. У неё свои органы чувств.